«Да, да, конечно. А потом я объясню теорию. Мистер МакМёрфи, одно из первых условий. Во время собрания пациенты должны сидеть. Иначе, понимаете ли, мы не сможем поддерживать порядок». «Понял, понял. Я встал только, чтобы показать, ну, это место в моем деле». Он отходит к своему креслу, опять с наслаждением потягивается, зевает, садится, устраивается поудобнее, как собака. Наконец умостился и выжидательно смотрит на доктора. Итак, теория, начинает доктор с глубоким, довольным вздохом. «На жену!» — говорит Ракли. МакМёрфи представляет ладонь к рту и скрипучим шепотом спрашивает его через всю комнату. «Чью жену?» А Мартини растёркивает голову и таращит глаза. «Да, — говорит он, — чью жену?» а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 «Всякое мелкое недовольство, всякую жалобу, все, что тебе хотелось бы изменить, надо высказывать перед группой и обсуждать, а не гноить в себе, и ты должен чувствовать себя свободно среди окружающих до такой степени, чтобы без утайки обсуждать эмоциональные проблемы с больными и медицинским персоналом. «Беседуйте», — говорит он, — «обсуждайте, признавайтесь». «А если вдруг что-то сказал в обычном разговоре, запишите в вахтенный журнал, чтобы знали врачи и сестры». Это не стук, как вы выражаетесь на жаргоне, это помощь товарищу. Извлеките старые грехи на свет Божий, чтобы омыться в глазах людей. И участвуйте в гоповом обсуждении, помогите себе и друзьям проникнуть в тайны подсознательного. От друзей не должно быть секретов.